Глава 59. Налымов приехал в Стокгольм в туманное холодное утро, когда над Балтикой неслись тревожные сигналы судов, блуждающих в тумане. Изморожь секла железный борт парохода, поднятый воротник не спасал от холода. Продрогший шофер сердито захлопнул дверцу машины и повез Налымова встал в одной из староклассных гостиньев. Налымов взял комнату подешевле. Когда внесли чемодан, он сейчас же заперся, и ходил, ходил, останавливаясь у окна, за которым стоял туман, стеной безвыходного мрака. Скука, тоска, мерзость. Причина отвратительного настроения была в том, что его чувство к Вере Юрьевне остыло, сколько он не пытался подогревать его. Ущерб начался, когда к нему пришло некоторое благополучие. Сто тысяч франков куртажных. Он бастяк это было одно. Он рантье, в корне было что-то другое. Еще месяц-два, и он бы совсем не поехал в Стокгольм. Побронил бы себя, потужил, и навряд бы расстался с покойной постелью в своей холостяской квартире и вместе с ущербом надвинулась холодная дрянная пустота, как этот желтый туман за окошком. Василий Алексеевич сел, наконец, к телефону. В сущности, плана у него никакого не было. Исчезновение Леванта смешало все планы. Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили. Он позвонил в Гран-Тоталь. Оказалось, мадам Мари... В прошлом месяце уехала с труппой Хипс-Хопс в Варшаву. Подробности Портье не сообщил. На просьбу попросить телефону Лили, Портье, помолчав, неохотно ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил на Налымову оставить свой номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии. Звонка ждал долго. Сняв пиджак, продолжал ходить, От двери до окна. Желтый сумрак сгущался. Во всяком случае, Веру Юрьевну он так или иначе выручит. О дальнейшем не стоило думать. Налымов позвонил и приказал коридорному принести комплект местных газет за последний месяц. Просматривая газеты, он сразу же наткнулся на историю Скальве. Через 10 номеров «Новая сенсация» Таинственное исчезновение Леви Левицкого. Газеты на этот раз всерьез переполошились. Заметка в эхо России, в специальном номере, выпущенном Лигой, о прикосновенности Леви Левицкого к сокровищам царской короны впечатление не произвела. Леви Левицкий был связан со стокгольмскими банками. О нем единогласно отзывались, как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения... С его текущего счета было снято 30 тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатая об этом газеты, преступники, несомненно, попались бы со вторым чеком. Затем поднятый шум вокруг Левелевицкого внезапно оборвался, видимо, под давлением свыше. Для Лиги история с Левелевицким прошла не гладко Понятно теперь возмущение и предательство Леванта. Он прав. Хаджет-Лаша потерял политический нюх. После событий под Петроградом Лига оказывалась громоздкой кустарщиной. Позвонил телефон и натреснутый просящий голосок. «У телефона Лили. Вы меня хотели видеть, месье?» Не называя себя, Налымов попросил ее немедленно приехать в гостиницу. «Хорошо, я приеду, автомобиль на ваш счет». Ясно, девчонка опустилась до уличного фонаря. Налымов бросил газеты и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили. Юбчонка до колен, ноги тонкие, из-под яркой дешевой шляпки беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот, все шире, увидев Василия Алексеевича. «Нет, нет!» «Лилька, милая, здравствуй! Раздевайся, садись, будем завтракать!» Он поцеловал ее холодную щеку, под пудрой морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать. «Ну что ты, дурочка, перестань!» Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным без любви и заботы надетым платьем, было видно, как она худа. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в теме. Рассказывай. Вася, тебя здесь убьют. Ах, ты ничего не знаешь. Это кошмарный ужас. Подожди, что Вера? Где она? Там же, на даче. Я там больше не живу. Я здесь снимаю комнату и сама плачу. Я это отстояла. Вот, Мари, понимаешь ты, счастье-то В нее влюбился один из хипсхопсов, Ричард, и взял ее в Польшу. Она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна. Они ее научили играть на метле. Но что было, Лаша не хотел отпускать. Хипсхопсы пожаловались в английскую миссию. Только так и вырвалась А я совсем Вася. Нырнула головой в колени, затянула детским плачем. «Сейчас перестану». Вытерла глаза уголком в скатерти. «Вера очень была больна. У ней что-то мозговое. Если тебе будут говорить белая горячка, вранье...» «Конечно, ей лучше бы умереть!» Покосилась на дверь, все лицо у нее задрожало. «Убивали при ней, понимаешь?» «Мы прямо поедем к начальнику полиции». «Господи!» Схватилась за щеки. «С ума сошел! Чтобы меня увезли в Бальстанос и пытали, и резали?» «Полиция сейчас же даст знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы большевики, и мы пропали. Полиция еще недовольна, что Лига плохо работает. У меня есть один любовник. Я знаю, конечно, что он шпион, приставлен от Лиги следить». Он рассказывал, начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся и чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками. Поэтому Лига готовит крупное убийство. И не думай заявлять, ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы? Хорошо, я поеду один, но я должен выставить тебя как свидетеля. Нет, нет, нет, я ничего не знаю». Она схватилась за шляпку, Налымов едва уговорил ее остаться завтракать, но только он начинал настаивать на заявление в полицию, Лелька бросала вилку, принималась плакать.